«При первом же приступе болезни она попросила, чтобы ее увезли отсюда. А я не хочу, чтобы вы выходили, и вы не выйдете, даже если мне придется запереть вас на ключ. А уж палку свою я еще обломаю а спину этого негодяя Жак Криса. Сказав это, он повернулся к двери, где молчаливо и настороженно стоял Раден скрывавший под личиной обычного бесстрастия роковой план, уже родившийся в его голове. Девушки не сомневали, что Дагобер ни за что не сообщит им, куда ее увезли, и стояли в раздумье. Увидев, что Иезуит еще не ушел, солдат опять рассердился. «Почему вы еще здесь?» Позвольте вам заметить, сударь, что вы сами стояли в дверях и не давали мне возможности пройти Ну, зато вам сейчас никто не мешает, убирайтесь Я сейчас уберусь, сударь Вот Хотя я, конечно, вправе удивляться такому приему Знаете, тут дело не в приеме, а в уходе Ну, скорее, отправляйтесь Я пришел, чтобы с вами поговорить О важном деле. А мне некогда с вами разговаривать. У меня лишь одно важное дело. Это не оставлять этих детей одних. Хорошо, сударь. Я-то думал, что принеся хорошие вести о маршале Симоне, я вести о нашем отце. О, расскажите, расскажите, сударь. О, какое счастье для меня, что я опять могу порадовать этих девочек. Сегодня я вижу их менее печальными, чем тогда, когда я увозил их из монастыря, где их заперли. Но они по-прежнему грациозны и прелестны. Как мне было приятно видеть их в объятиях отца. Их место там, а ваше не здесь. Ну, доктор Болинье, надеюсь, я был на месте, когда возвратил вам ваш орден когда мадемуазель де Кордавиль не дала вам задушить меня, назвав меня своим освободителем. Ну да уж... Право, девочки, он чуть меня не задушил. <свят> Несмотря на его годы, у него рука железная».